«Но каким же образом, мой милый Меме, я хорошенько не понимаю. Ведь не прямо от нее вы отправились в музей Гревен. Вы сначала зашли в какое-нибудь другое место. Нет? Как это странно. Вы не можете себе представить, как вы смешите меня, милый Меме. Что за странная идея пришла ей в голову пойти потом в шануар? Ведь это ее идея, конечно. Нет? Ваша? Ужасно курьезно». «В конце концов, это неплохая идея. У нее, должно быть, было там много знакомых? Нет? Она ни с кем не разговаривала? Удивительно! Значит, вы оставались весь вечер совершенно одни. Я отсюда вижу, как вы сидели вдвоем рядышком. Вы очень милы, дорогой меме. Я очень люблю вас». Сван испытывал облегчение. «Для этого измученного человека которому в разговоре со знакомыми, ничего не знавшими о его любви и не встречавшими поэтому внимания со стороны Свана, случалось слышать иногда фразы, вроде, например, такой «Вчера я видел госпожу Декресси, она была с каким-то незнакомым мне господином», которые тотчас застывали в его сердце, отвердевали, как сталактиты, не трогались с места, ранили и разрывали сердце» какими сладкими напротив были слова, она никого там не знала, она ни с кем не разговаривала. Как свободно циркулировали они в нем, какие они были текучие, воздушные, легко вдыхаемые. И все же спустя несколько мгновений он говорил себе, что Адетта должно быть находит его очень скучным, если она предпочла эти удовольствия его обществу. И хотя их ничтожность успокаивала его, она в то же время причиняла ему боль, словно измена. Даже когда он не мог узнать, куда она ходила, ему достаточно было бы, чтобы успокоить охватывавшую его в такие минуты тоску, от которой присутствие адетты, сладкое чувство находиться подле нее, были единственным лекарством, лекарством, продолжительное употребление которого – подобно многим другим лекарствам, обостряла болезнь, но, по крайней мере, приносила минутное облегчение, ему достаточно было бы позволения Адетты оставаться у нее во время ее отсутствия, ожидать ее возвращения, в благодатном мире которого растопились бы часы, которые какое-то наваждение, какое-то колдовство заставляли его воображать непохожими на другие часы но она ему не позволяла. Сван возвращался домой. По дороге он принуждал себя строить различные планы, переставал думать об Адетте, ему удавалось даже раздеваясь настроить свои мысли на довольно веселый лад. С легким сердцем, исполненный намерение пойти завтра взглянуть на какое-нибудь любимое произведение искусства, ложился он в постель и гасил свет. Но едва только приготовляясь заснуть, переставал производить над собой усилие, которого он даже не сознавал. Настолько оно стало для него привычным, как в то же мгновение ледяная дрожь пробегала по его телу, и он разражался рыданиями. Он даже не пытался выяснить их причину, вытирал глаза и со смехом говорил себе «Вот так славно, я становлюсь неврастейником». Потом он уже не мог прогнать изнурительную мысль, что завтра ему снова придется разузнавать, чем была занята Адетта, пускаться на всевозможные уловки, чтобы добиться от нее свидания. Эта перспектива безостановочной, однообразной, безрезультатной деятельности была для него так мучительна, что однажды, заметив у себя на животе опухоль, он положительно обрадовался при мысли, что эта опухоль может быть смертельна, что ему не придется больше ни о чем заботиться, что отныне болезнь будет управлять им, обратит его в свою игрушку, пока не придет близкая уже смерть. И действительно, если в этот период ему часто случалось, не признаваясь себе в этом, желать смерти, то объяснялось это потребностью избавиться не столько от мучительности испытываемых страданий, сколько от монотонности производимых усилий. И все же ему хотелось дожить до того времени, когда он перестанет любить ее, когда не незачем будет лгать ему, и он сможет наконец узнать, отдавалась ли она Форшвилю в день, когда он приходил к ней, и ему не открыли. Впрочем, часто возникало у него подозрение, что она любит кого-то другого, и тогда он переставал задаваться вопросом о Форшвиле, вопрос этот делался для него почти безразличным. Вроде того, как новые формы, продолжающиеся развиваться болезни, на мгновение словно освобождают нас от ее привычных форм. Бывали даже дни, когда он вовсе не мучился подозрениями, он считал себя выздоровевшим, но на следующее утро, просыпаясь, Он чувствовал на том же месте ту же боль, ощущение которой как бы растворилось у него накануне в потоке народных впечатлений. Но боль не тронулась с места, и даже именно острота этой боли была причиной пробуждения свана.